Митрополит Вениамин Когда владыка-митрополит Вениамин Казанский, священный мученик расстрелянный, совершал литургию, сошел огонь в чашу. Мы это видели. Этим было, видимо, нам показано, что это непростой митрополит был. Огромный пучок огня так вертелся, вертелся над чашей и в чашу. Благодать! Да, но не все видели кому-то было не открыто, потому что по жизни не всем бывает так. Кому открываются особые глаза, а кому остаются глаза человечные, такие, как у нас. И предстоящие служащие, архимандриты и игумены, не все видели, только слышали шум и решили, что был сквозняк в алтаре. На самом деле никаких сквозняков не было. Как накануне, в день моего пострига, Владыка Вениамин ехал из Лавры на извозчике, тогда такси не было, машин не было, а я шел от Казанского собора пешком с московского вокзала в Лавру, и вижу у него вместо бриллиантового креста красный крест. А почему батюшка красный, мученик, накануне расстрела? В день ареста, как он быстро ходил по этим дорожкам Лавры, и в августе месяце красные пасхальные четки. Я думаю, нет, здесь что-то неладно. Так оно и случилось. Он имел замечательную привычку прочитывать благодарственные молитвы по три, по четыре раза. И он не запьет, пока не прочитает. А книгодержец, он никак не мог понять, что владыка читает и читает, читает и читает, и опять перечитывает. Владыка Вениамин любил акафисты очень, но, несомненно, Занимался и Иисусовой. Он никогда безобеднее не начинал свой день. Никогда. К ранней, в шесть часов, владыка на своем месте. А во сколько он ложился? Ночью. Дел ведь страшно много, помолиться надо. Потому что как раз он знал весь секрет делания, благополучного делания. Право править паствой – это молиться, И особенно много молиться Божьей Матери по ночам. Поэтому у него всегда все горело в келье. Большая келья, койка и много икон, свечи. Никаких люстр, ничего. Он обыкновенно в подряснике, с пояском таким из веревки какой-то, длинные волосы, такая борода огромная лопатой. И всегда радостный, всегда сияющий. Это первый признак, что он примирен с небом. А кто с небом не мирствует, тот хмурый, унывающий, смущенный. Вот эта дивная радостная улыбка на этих людях, она всегда доказывала, что они по бозе или в бозе.